Пескарёвское мемориальное кладбище. Здесь всегда особая тишина. В ней невольно ощущается какая-то светлая грусть памяти. Пескарёвское мемориальное кладбище. Памятник полумиллиону погибших в одном из самых красивых городов мира. В мировой истории Три крупнейшие осады. Это осада Карфагена, Трои и Ленинграда. И только Ленинград выстоял. И не случайно в честь мужества его жителей 27 января объявлено днем воинской славы России. 27 января 44 года. Войска Ленинградского и Волховского фронтов сняли девятьсотдневную блокаду города. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за победу столько жизней. Девятьсотдневная блокада — не только самая трагическая страница в истории Ленинграда, но и в истории Второй мировой войны. С первых дней войны город и его окрестности превратились в мощный укрепленный район. 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады, и в городе начался голод. С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению опять была снижена. Теперь рабочие... И инженерно-технические работники получали по 300 граммов хлеба, а все остальные — по 150. В тяжелых условиях вражеской осады Ленинград продолжал жить и бороться. Линия фронта проходила у стен города, на улицах и площадях рвались бомбы и снаряды, причиняя огромный ущерб и унося тысячи жизней. Потеряв всякую надежду захватить северную столицу, Враг в бессильной ярости стремился причинить ей, возможно, большее разрушение или сжечь ее. Подлинной дорогой жизни стала трасса, проложенная через Ладожское озеро. Ледовая трасса начала действовать 22 ноября. За два дня до этого было объявлено об очередном снижении продовольственных норм в блокадном городе. Рабочим выдавалось всего по 250 граммов хлеба в день, служащим детям и иждивенцам по 125. В войсках на передовой выдавали по 300 граммов хлеба и 100 граммов сухарей, в частях боевого обеспечения 150 граммов хлеба и 75 граммов сухарей. Вообще в блокаду продовольственный паек сокращался четыре раза но в нечеловеческих условиях город работал и сражался трасса по льду Ладоги получила в народе название дорога жизни на дороге трудились свыше девятнадцатьятнацати тысяч человек водители рабочие бойцы девяти автомобильных батальонов и пяти автоколон инженерных и стрелковых частей к началу декабря по дороге жизни курсировали Три тысячи четыреста автомашин. И все же люди умирали. В самые тяжелые дни первой блокадной зимы город стоял обледенелый, не было света и воды, в безмолвии застыли цехи заводов и фабрик. Смерть ежедневно наносила тысячу жизней. У оставшихся в живых не было сил похоронить своих близких. В те дни... Основанное до войны кладбище, получившее название от ближайшей деревеньки Пискаревки, стало последним местом упокоения многих погибших от голода, холода и вражеских снарядов людей. За страшные 900 дней без света, тепла и воды на город было оброшено более 100 тысяч бомб и около 150 тысяч артиллерийских снарядов. 27 января 1944 года город был полностью освобожден от блокады. Вечером в городе был произведен торжественный артиллерийский салют из 324 орудий. Торжественный салют, прогремевший в городе, возвестил всему миру, что окончательно ликвидирована его блокада, продолжавшаяся... 900 дней и ночей. Сразу после полного освобождения президент США Рузвельт от имени американского народа прислал специальную грамоту Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиком от остальной части своего народа, и несмотря на постоянные бомбардировки, И несказанные страдания от холода, голода и болезней успешно защищали свой любимый город и символизировали этим неустрашимый дух своего народа и всех народов мира, сопротивлявшихся силам агрессии. За время блокады в Ленинграде погибло более миллиона человек. Почти столько же воинов, защитников города погибло на полях сражений, умерло в госпиталях города. Десятки тысяч умерли во время эвакуации. На Пискаревском кладбище 186 братских могил, в которых покоятся жители города, погибшие от голода бомбежек, обстрелов и воины, защитники северной столицы. Еще до окончания войны, в феврале 45-го, был проведен конкурс на проект мемориала ленинградцам, погибшим во время блокады. В 56-м на площади свыше 26 гектаров началось строительство мемориального комплекса по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. Мемориал был открыт 9 мая 1960 года в 15-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тогда же был зажжен вечный огонь. В центре ансамбля находится шестиметровая бронзовая скульптура «Родина-мать». Траурная стела с горельефами воссоздает эпизоды жизни и борьбы сражающегося Ленинграда. На гранитной стене, расположенной позади монумента, высечены строки поэтессы Ольги Бергольц, которая сама пережила все ужасы блокады. Они заканчиваются знаменитой фразой «Никто не забыт». И ничто не забыто. Перед входом на Пескарёвское мемориальное кладбище установлена памятная мраморная доска с надписью: С 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город было сброшено 107.158 авиабомб, выпущено 148.000 478 снарядов, убито 16 744 человека, ранено 33 782 человека, умерло от голода 641 803 человека. В двух павильонах у входа на Пискаревское кладбище, музей, посвященный подвигу жителей и защитников города, Экспонируется дневник Тани Савичевой, школьница, пережившей ужасы зимы 1941-1942 годов. Гранитные ступени лестницы от вечного огня выходят на главную аллею протяженностью 480 метров, которая ведет к величественному монументу Родина-Мать. Пискарёвское мемориальное кладбище сегодня это всемирно известный общенациональный памятник истории Великой Отечественной войны, музей подвига Ленинграда. Мемориал стал символом стойкости, мужества, самоотверженной любви к своей Отчизне, удивительной силы духа народа-победителя в самой кровопролитной мировой войне.